Глава 51. Нюк. Разгадка демона Мамуки. Где хвост? Орем мы во все глотки, врываясь в деревеньку адамов, как дерзающий на космодром. На лету доедаю торт, спуская на поселение Науськаного Рори. Ярко угрожающе пыхает, собранным мною на скорую руку из горелки и спрея для полировки штурвала, бас пожертвовал огнеметом, закрепленным на ее любимом противовражонковом орудии швабре. Вся вооруженная бластерами часть команды держит оружие наготове. Ник несется впереди, сверкая чумазами-пятками, и громче нас всех голосит, чтобы почтенный лалафа скорее пёр новую волынку сюда. Великие боги желают забрать ее себе и в одиночестве наслаждаться божественными звуками, потому что хвост от их небесной кларочки отвалился, а не от какого нибудь демона. «Моя быть прав!» — рычит вождь, скручиваясь в приветственном поклоне и параллельно показывая высунувшемуся из своего жилища шаману кулак. От такого фиаско и грядущей разлуки с инструментом мечты ритуально изглазданная грязью рожа страдальчески кривится. Очередному политическому конфликту мешает разгореться Рори. Кометой сметя Лалафу с ног, он вламывается в хижину. Там что-то хрустит, трещит и рушится. И через минуту вылетает наружу, держа в пасте распяленную на деревянной раме шипастую шкуру. Едва поднявшийся служитель культа снова валится на земь, чертыхаясь на своем тарабанском наречии. Ярко впивается в вовражёнкого руно, исполненным подозрительности взглядом, многообещающе покачивая огнедышей шваброй. «Она точно не живет. Не слыхала, что клопы могут воскреснуть, даже если от них осталась только высушенная шкурка. Может, все же испепелим для верности?» «Валяй!» — разрешает Варк. Шаман издает мученический трубный вой и впечатывается лбом в грунт, демонстрируя полнейшую безутешность по поводу потери, посланного небом предмета искусства. «Начинка из шкуры где?» — угрожающе уточняет Кэп. «Гару-гару шибко вкусный быть. Жележка мясной!» Немного грустно и слегка виновато поясняет Олежка, шкрябая между веток на растрепущей башке. «Ясно!» — компромисс с шаманом все же нашли и выходит. «Есть, конечно, организмы, что из одной спиральки ДНК из пепла восстают», замечаю я, почёсывая роли за ушком. «Но вот чтобы из деревенской выгребной ямы...» «Так же это называется?» «Вот чтоб оттуда...» «Про такое не слыхал». «Я вам сыграть на праздник, как только волынка был готов!» Почуяв смену, Галса бьёт себя в грудь лолафа, и живо выпрыстывает косматую головушку из пыли. «Чистый звук не сравнить с мочевой пузырь гападрила. Никуда не годной волынкой из такой материал получается. Искусство возрождать цивилизации, вот!» — неожиданно прибавляет он, торжественно вскинув к небесам замызганный палец. «Отличный ход конем. «Ну, если возрождать цивилизации, тогда, конечно». Все еще с некоторым сомнением тянется колова, продолжая любовно оглаживать кустарный огнемет. Возрождать цивилизации — дело немаловажное. Тут не поспоришь. Хотя вода и мыло возродили бы ее куда эффективнее, — предполагает она, слегка морщив нос, когда ветерок наносит в ее сторону крепкий, как самый ядрёный буравчик шаманов дух. «Вода есть хорошо для огород», — отвешивая поклон, льстиво соглашается лалафа и тянет руку к своему потенциальному музыкальному инструменту. «Та да, мыло — страшный яд!» «Альфы пытать им несчастный Адам, который попадать в их беспощадные руки!» «Мамукин дар — выжигать мозг через глаза и кусать тело!» Безапелляционно добавляет он и начинает нервно почесываться, словно само упоминание табуированного вещества растревожило все добротно замазанные священной грязью рецепторы. «Без мамукин зато шибко богам глаза режет», — бурчит Соколова до которой докатывается вызванная энергичными поскрябываниями шамана густая волна разномастных ароматов. От души надеясь, что хоть новый оман и не вылупится уже, но его хвостовая реинкарнация все же сохранит зачатки обоняния. Если уж увильнул от моего адского пламени, пусть до конца своих волынкиных дней впитывает это дивное амбре. Варг тычет в шкуру носком ботинка, но та не подает никаких признаков жизни, по крайней мере, пока. Подобрав рамку с земли, Кэп вертит ее в руках, пристально изучая, но ничего, кроме отлично выскобленной шкуры, так и не обнаруживает. «Кажется, упокоили по высшему разряду», — замечаю я. «Лучше бы и высший Олимпийский ритуальный совет не справился». «Ладно», — машет рукой Цилли. «Может, это в деда пойдёт, если вдруг что? Мирный агроном Пупколюб. Научит дикарей аграрному искусству». Главное, шухеру не говорить, что эти первобытные гуманоиды из его внука холодец сварили. Хватит с нас обморков, мелодрамы новых, а хвост ший. выдвигаемся обратно на корабль. Ник, шаман и вождь бегут следом, на все лады приглашая на праздненство. «Загляни еще на днях», — напоминая я побочному племешу. Идея внедрить в его голову немножечко ума по-прежнему занимает мой собственный. Или хоть вымыть и посмотреть, так ли уж мы похожи. Заметь, Адамов даже диарея не прихватила от вражёнкого хвоста. Или он не такой уж ядовитый, или тепловая обработка убила биологические токсины, — говорю я яркие, — пока мы летим назад. Но раз ты все еще жив после его укуса и даже не мутировал, выходит, весь его яд исключительно в вербальной плоскости таится, — замечает кадет. Явно слегка раздосадованная тем, что не пришлось опробовать мой огнемет в деле. Наверняка еще пригодится, утешая я ее. Один Кхара ведает, что нас в городе ждет. Может, там такие же тряхнутые живут, только технологически более развитые, если не хуже. Надо было амазонок про них поспрашивать. Они по ней больше знают, чем эти шуганые адамы. Все-таки генетические материалы там порой тыбрят задумчиво говорит Соколова. Ну, хотя бы ту Элиску, что с никому попа не тусила. Хотя кто знает, разрешено ли адамом там вообще рот открывать. Мне, а мой обещали соком какого-то корякуса залепить, например. В город выдвигаемся уже на рассвете нового дня. Только побудку экипажа устраивает не корабельный будильник, а незванные гости. Вождица собственной персоной нарисовалась. Ну, как нарисовалась? Из кустов шпионила. А бой её засёк и призвал к ответу, пригрозив стрельбой из неработающей пушки. «Чего надо?» — интересуюсь негостеприимно по селектору. ребра то после их гостеприимства еще побаливают. Выследили ведьмы такие. Хорошо, что шлюз просто так копьем, не отожмёшь». Та перетаптывается смущенно, потом выдает. «Большое дам, хочу говорить». Большой Адам, чужой собственность, ехидно напоминаю я. Иди отсюда, девочка, варк гулять не выйдет. Его хозяйка не пускает. А может, стоит и поступиться принципами? раздумчиво тянет появившееся за спиной заспанная Соколова. Видишь, еще и персиковый торт по случаю перепадет, или там пирожки с сыром. Такая перспектива моментально побеждает мои собственнические замашки, и я передаю просьбу вождицы. Плещемся в душу капитану. Тот, невероятно, многозначительно хмыкает сквозь шум воды и велит сказать, чтобы Амазонка явилась вечерком. Ну или завтра утром. Точно успели спеться. Айда деваха! Всегда-то представители власти пользуются своим положением, дуря рядовой народ. Спровадив на Халку, все еще развивающую роток на чужого мужика, спешно набиваем своей горячим завтраком и готовимся в решающий поход. Наученный горьким опытом, в этот раз Кэп предусмотрительно формирует экспедицию из представителей обоих полов. Даже с участием регенератора фонарь на Мурзиле Соколовой, вызывающий синеет, делая ее еще шкадливее. Да уж, удар у старой Амазонки поставлен на совесть. Тася любезно предлагает свои услуги и косметичку для маскировки побоев. Но ярко только беспечно отмахивается. Мы как раз спакуемся в шлюп, когда Бо радует нас сообщением о новой партии гостей. Гонит этих дикарей в за шеи! как в бесплатный толчок на метеоритном кольце!» — ворчливо велит одноглазый, твердо нацелившийся на контакт с более развитой цивилизацией. «Это не Адамы и, и Альфы, сэр!» — возражает Бо. «А кто?» — хором удивляемся мы, прилипая к монитору. «Чует мое сердце!» — бухтит Басилевс, явившийся напоследок получить инструкции от капитана и напутствовать Соколову не ввязываться ни в какие новые бои с агрессивными аборигенками. «Что долбанутые метатели фекалий и озабоченные фемины — это еще не самое плохое». Но Бо демонстрирует нам вполне симпатичные, умытые и вменяемые лица, прикатившие к кораблю на чем то вроде гусеничного баги. Несколько мужчин и женщин, одетых старомодно, но вполне опрятно. У парочки старенькие лазерные автоматы в руках. Держатся настороженно, но не агрессивно. «О, городские сами пожаловали», — констатирует Вегус. «Что-то они припозднились», — замечает Цели, пока экспедиция распаковывается обратно из шлюпа. «Мы уже с половиной планеты перезнакомились, поневоле». «Может, хотя бы с этими я попробую поговорить в числе первых?» Замечает Рекичинский, — пока мы топаем вдоль коридора с какой-то непонятной мне усмешкой, косясь на кадета. Еще чего не хватало, сердится Соколова. Ошейник производства Альф прямо-таки лучшая рекомендация для представителя высшей черной дыройоде цивилизации. Сними его уже, чертя могольским, не позор человечества. Мы же решили сыграть на него в шахматы, невозмутимо ответствует тот. Я просто соблюдаю условия договоренности. Ну и сиди тогда в нем, как дурак. Гару Гару вон готовь. А в межгалактическую дипломатию лучше несуся, огрызается Ярко, и тут я покатываюсь со смеху. Как будто твой фонарь верительная грамота Галактического союза. Отставить, кадет, неожиданно надергает ее капитан. Соблюдайте субординацию. Вы не в поселке, Альф. Здесь я решаю, кому чем заниматься. Хм. Ужас как любопытно! Чего уж Уилсон Кэпу такого тогда напел? Что на судне остался? Живой и свободно разгуливающий. И гляди-ка, яркий, задирать его не положено. Интересно, нет ли у вражонка какого порошочка, развязывающего языки? Сам Рикичинский, немало незадетый задетый вопиющим попраням субординации, продолжает лишь неопределенно усмехаться, поглядывая на рассерженную Соколову, словно наш свежеиспечённый агроном на новые всходы. Высыпав на поджаренную дюзами и капитановыми божественными художествами полянку, секунд 30 молча таращимся на городских аборигенов, а те таращатся на нас. «Приветствую вас, жители Землянды!» — наконец выдает Кэп и делает нам соколовой ручкой. Переводите. Но наша лингвистическая задержка оказывается ненужной. Земляне! С изюмлением и надеждой спрашивает один из парламентеров, высокий и светлоглазый. «Земляне», — подтверждаем мы хором, не вдаваясь в подробности. «Без землян-то я да бас на самом деле». «Наконец-то вы нас отыскали!» — расплывается Нюкийце в счастливых улыбках. «Но вот это мы не то чтобы специально». «Мы так вас ждали! Заметили ваши дроны в небесах, а потом нашли катер, только он был пуст» поясняет светлоглазый на старинном, но вполне чистом и понятном варианте общеземного. «Мы тут просто случайно Адамов в лагерь раздавили и с альфами поздулили», — скромно поясняет Ярко. «Вот и задержались немного». Парламентеры косятся на ее фингал, на украшающий рекичинский ошейник и понимающий кивают. «Да, как-то теперь и неловко прям их горчать прозаичной правдой, что спасатели просто сами заблудились». Тихонько шепчет она мне, пока новые знакомые наперебой делятся восторгами долгожданной встречи. Однако варки сантименты по определению не могут даже просто звучать рядом в одном предложении. Так что Кэп без обиняков вываливает. «Я капитан Вегус, а это дерзающий. И, как видите, это корыто никакой не разведчик, а допотопный полудохлый транспортник». Так что не могу разделить ваши радости по причине того, что понятия не имею, как мой корабль в вашей дыре оказался и как теперь назад в галактику треугольника вернуться. Мы поймали ваш сигнал по чистой случайности, надеясь на сотрудничество. Слава зерковым яйцам! Хоть кто-то тут обратно до габадрилов не выродился». Радостные улыбки увидают на глазах. «Значит, никто нас и не искал». — произносит одна из женщин разочарованно. «Искали. Поначалу. Лет так двести тому назад. Но теперь экспедиция числится пропавшей без вести и считается полностью погибшей», — отвечает Варк. «Но по записям в бортовом журнале наше судно вошло в гиперпространство, не в треугольнике, перед тем, как оказаться в этой галактике», — говорит абориген. «Ага», — кивает Кэп. Первая экспедиция вовсе не должна была пределов Млечного пути покидать. В этом-то и загостка. Если поймем, как очутились тут, сможем и обратно сигануть. Наверное. Мамка корабельная жива, встревая я с профессиональным вопросом. Вы имеете в виду бортовой компьютер? уточняет светлоглазый. Именно. Я Нюк Стратитайлер, борт-инженер-программист. Да, но не полностью. Памяти половины энергоблоков были повреждены при жесткой посадке. Мы все, конечно, родились гораздо позже приземления и своими собственными глазами ничего этого не видели, но историю учим в обязательном порядке. Меня зовут Антиэрдол. Я офицер безопасности и по совместительству механик-оператор сельхозроботов. Коллеги в некотором роде. Очень приятно, киваю я. Скорее со мной, улыбается Телли протягивая мощную длань для рукопожатия. «Что же мы гостей на пороге-то держим?» — встревает и Тася со своим профинтересом. «Может быть, чайку?» «Да, давайте-ка на борт. Так быстрее будет, чем туда-сюда на шлюпе таскаться, который того гляди снова зерковой матушкой принакроется», — командует Варк. «Бас, заводи шарманку. Поляну реки помнишь? Там и сядем. Бо. — как курс до города по-быстрому. — Сядем, куда денемся? — ворчит пилот. — И не в таких условиях садились. — А машины? — немного растерянно спрашивает Светлоглазый. — Может, мы лучше своим ходом? — А, пару дней по пересеченной местности, да? — пыркает Варк. — Цели покой Колымаги в грузовой. Пока борт мех орудует погрузчиком, мы провожаем гостей в рубку. Они к кораблю, конечно, привычные, однако ж вряд ли когда-нибудь летали, и потому слегка робеют. Хорошо, хоть шухер в трауре по внучку из оранжереи не высовывается, а вражёнок под замком, так что хотя бы с этой стороны лишний стрессом не грозит. Что-то не припомню, когда земляне с лимбийцами контачить начали. До или после отлета их прадедов. Впрочем, после здешних Кларычейх да и я обнесивно всяким странным формам жизни удивлялся. В процессе движется к рубке, а Соколова успевает куда-то испариться и снова материализоваться уже у самых дверей, пряча что-то за спиной. Она делает страшные глаза шестующему позади реки Чински, и, убедившись, что Варк на них не смотрит, одной цепкой ручкой придерживает суперкарго за пояс, Вторую внезапно устремляет к самой его глотке. Что-то угрожающее взблескивает в ее кулаке. На мгновение, мне кажется, будто ярко пытается гильотинировать Уилсона, раз уж ей запретили его задирать. Но секунду спустя она отдергивает лазерный резак и спешно срывает ошейник. А в следующий миг уже проскакивает мимо рекичинский и с размаху ухается в свое кресло, которое от резкого движения норовит поглотить ее по самую кучерявую макушку. И дался ей этот ошейник. Пусть бы носил, раз по вкусу пришелся. Отогнав тайся с несвоевременным чаем и печеньками, быстренько рассаживаем гостей по свободным креслам, задраиваемся и взлетаем. «Без нервов», — снисходительно комментирует приосанившийся ксенакис, выпученные глаза и впившиеся в подлокотники пальцы аборигенов. «Судно пилотирует пилот высшей категории». Самым солидным в Галактическом Союзе стажем. Лететь тут всего ничего. Но меня от режима взлёт-посадка даже замутить толком не успевает. Невзирая на то, что бас, выделываясь, закладывает пару совершенно ненужных, но эффектных виражей. Нервничаю я совсем от другого. Да непосредственно знакомство с семейной историей рукой подать. А я как-то и не подготовился морально. Ник. Вот черная дыра побери! Я ж велел прийти на днях, а когда он теперь придет, надо было хоть записку какую оставить. Из камней стрелку там выложить в сторону мамукового обиталища. И вождица обломается со свиданием. Но вот это и так и надо. После не менее эффектного приземления с непременным локальным пожаром, Тася наконец прорывается с угощением к дорогим гостям, и пока те шалело хрустят ее шоколадными шедеврами, я задаю животрепещущий вопрос одной из девушек, что все время на меня странно поглядывала. Конопухи я познала, не иначе. Скажите, пожалуйста, а в вашем поселении есть колонисты с фамилией Стратиловы или Тайлер? Конечно, пивает та, спешно проживав и запив печеньку чайком и внезапно покрывшись застенчивым румянцем. Перевопроходец Марина Стратилова была борт-инженером остырии. Мы это в школе проходили. А вот Тайлеров что-то не припомню». «Так вот, откуда у моей тяги к компам щупальца-то растут». Конечно, такие подробности я бы мог и из архивов еще на Земле узнать. Когда мы подросли, нам доступ к кинфе о родителях открыли. Но я почему-то не захотел. Я тогда вообще и нянюшку считал. «Так, а даже же это моего папеньку пронесло, интересно, мимо землянды?» со всеми оставшимися кораблями. Выходит, они с мадам Стратиловой и знакомы не были. А врачи просто переболтыхали в пробирке первые попавшиеся с краешку биологические жидкости. И вот он я. Впрочем, на их месте я поступил бы так же. Доноры давно сгинули неизвестно где, так что не все ли равно, как комбинировать гены? Отличный же результат на выходе получился, как ни крути. И вообще спасибо, что не оставили дальше в кривоархиве валяться. Тем временем от городских ворот к нам же спешит, наверное, все население городка. Даже традиционные земные хлеб соль на подносе волокут. Радуются, значит, эх, ненадолго это. Вперед выкатывается очень пожилой человек на старинном киберкресле и скрипучим голосом сообщает, что рад приветствовать нас в Нью Астерии. «Ага. Глава или старейшина, значит. Интересно, может, тоже какой-нибудь мой родственник?» Вежливо чипнув от Карабая горбушку, Варк повторяет по второму кругу то, что уже рассказал разведчикам. И очередная порция умытых приятных лиц, неуловима теми или иными чертами, напоминающих моих одногруппников по детдому, все же мы из одной партии, огорченно вытягивается. Пока я делюсь этим наблюдением с Яркой, Тася в паре гостеприимство выкатывает ящичек с дефицитным печеньем. «Где-то здесь и папа нашего юного как-то с оголового Адама ошивается еще, наверное», — шепчет в ответ Соколова, машинально отрывая дорог от даров землянды изрядный кусок. все таки ритуальная грязь и боевая раскраска наших старых знакомых изрядно маскируют черты лица». Посыпав хлеб солью, Ярко протягивает его мне. Потом повторяет процедуру для себя. «Ну и что, что недавно завтракали? Такие нервы, знаете ли, Все мигом сгорает». «А вкусно!» — удивляюсь я. «Нам такого не давали никогда». «Программа унылого правильного питания для будущих покорителей инопланетных полей?» — сочувственно отзывается Скалова. «Кружку молочка к этому делу, не пачки, оближешь». Может, со временем приспособимся к гападрилов вон доить. Должна ж и от них быть хоть какая-то польза. Наши нервные славийские коровки тоже сперва только лепешки метали во все стороны, похряще здешних адамов. А потом ничего, одомашнились. Хоть моя манера водить флайеры пробуждала в них все атаминистические инстинкты, вкус молока это совсем даже не портило, да и поля заодно удобрялись в конце концов. «Нет, люди в Нью-Остерии безусловно приятные» и девчонок симпатичных вон сколько. Но что-то дойка Гападрилов в течение ближайших 70 лет мне совершенно не улыбается. Чует мое сердце, папаня мой пилотом был. Никакой тяги к земледелию не испытываю от слова совсем. Между тем, нас любезно приглашают в город, на ходу засыпая вопросами о новостях последних столетий на Земле, матушке, в частности, и в Галактическом Союзе в целом. Ярко историю знает на пять. Вот пусть отдувается вместе с Регичинске, которому так вздела свои таланты дипломированного контактёра продемонстрировать. А мы с Кэпом и Басом рвёмся поскорее попасть на борт до исторического корабля. Программисты-то у вас остались? Интересуюсь я у Анти. Но тот только разводит руками. Мол, есть пара-тройка самоучек, но им куда чаще приходится иметь дело со сбоящими электронными мозгишками древних комбайнов, чем с ТНС межгалактического крейсера. В общем, моя профессиональная помощь точно не будет лишней. Астерия в разы крупнее дерзающего и высится над поселком Металлической горой. А вблизи и вовсе выглядит устрашающе. Таких исполинов больше не строят. Какие-то ползучие растения плели проржавевшие бока, но название по-прежнему хорошо читается. Может быть, его подновляют? Вокруг судна еще сохранились первые самовозводящиеся постройки из пластика, в которых поселенцы живут первое время, пока не освоят местные материалы. Странное ощущение, словно по живому музею идешь. Вполне себе земные собаки облаивают чужаков из-за низких заборчиков. Цветов кругом море. Все аккуратненько так. Пожилой мужчина, в киберкресле, оказавшийся не только старейшиной, но и хранителем корабельной библиотеки, ведет нас внутрь по давно застывшему в одном положении трапу. «Здравствуй, мама», — произносит он вежливо, когда мы переступаем порог, миновав функционирующие шлюзы очистки. «Да у нас нежданные гости земли». «Доброе утро, хранитель», — отвечает приятный женский голос. «Здравствуйте, гости Земли. Чем могу быть полезна?» Внутри темно и пусто. Эхо голосов и хриплого дыхания старика отдается под сводами. Лишь на экране коммуникатора мягко светится полуразмытое лицо демона Мамуки. Раньше антропоморфные центральные системы были в моде. Впрочем, лампы освещения тут же вспыхивают, на пару секунд лишив нас зрения. «Привет, мама. Я инженер-программист». «Как насчёт поработать вместе?» — произношу я, пытаясь проморгаться. А когда снова смотрю на экран, он тоже пару раз мигает, и изображение, наконец, становится четким. То просто дар речи теряю. Со старинного монитора мне мило улыбается хорошенькая веснушчатая женщина, как две капли воды, похожие на меня. Борт-инженер Стратилова, что, подарила мамке свою внешность и голос? «Вот этот, блин, печунюх, сюрприз!» Нет, эта галактика точно меня своими подарочками в погребальную капсулу загонит. Глава 52. Кадет Соколова. Наследный принц всеянюки. Нюк и высший командный состав умудряются улизнуть на Астерию, бросив меня отдуваться за всех и излагать взволнованным колонистам новости за минувшие пару веков. Правда, со мной остается Рикичинский. Но что это за компания? Никогда не поймешь, что у него на уме. Да это неизменная полуулыбочка, с которой он ко мне обращается, уже изрядно подбешивает. Вот чего липовый суперкарга наболтал Варгу что тот не только передумал выкидывать его в открытый космос, но и вернул все права, свободы и привилегии. Ему, значит, можно в рабском ошейнике расхаживать и честь человечества крови ботинками топтать, а мне нельзя даже чуток попрать субординацию и сказать по этому поводу пару ласковых. Так что, покидая Рекичинский в горном одиночестве, перечислять все вехи истории Галактического Союза ни малейшими угрызениями совести не терзаюсь. Сама я потихоньку ускользаю в надежде отыскать собеседника поразговорчивее и разузнать, как же добрая часть обитателей землянды докатилась до жизни немыто-первобытной. В конце концов, мне улыбается удача, и попадается горожанин, который больше любит говорить, чем слушать. Он оказывается учителем, поэтому я получаю обстоятельнейшую лекцию по местной истории и причинам раскола общины, грянувшего уже через несколько лет после приземления. Пока я продираюсь сквозь дебри прошлого, прибегают какие-то ребятишки и сообщают, что старейшина хочет устроить гостям экскурсию по городу и окрестностям. А вечером всех ждет праздничный ужин. Музыка, надеюсь, не в исполнении Лалафы, на его новой волынке, и прочие мероприятия, которые ознаменуют встречу. Мне не терпится поделиться своими открытиями с Нюком, однако тот еще возится с компом Астерии и я снова оказываюсь в обществе Рикичинске. Вот уж не успела соскучиться. Чуть позже к нам присоединяются Цели. Горожане с гордостью демонстрируют свои достижения на ними сохранения и поддержания цивилизации. Пока борт мех с неподдельным интересом изучает древние механизмы и чуть ли не с головой заныривают в их недра, стоящий рядом со мной Рикичинский в полголоса интересуется. А шейник был истреблен исключительно во имя демократического имиджа Галактического Союза, или же имелись еще какие-то причины? «Кровь предков аболиционистов в сосудах взыграла», отодвигаясь от него, шепотом огрызаюсь я. «То есть мне считать это безвозмездно выданной вольной грамотой? Или вечером все же честно отыграть свою отдамовую свободу в шахматы?» Чуть насмешливо прищурившись, в упор смотрит на меня суперкарга. А ведь он и не сомневается даже, что снова разнесет мое шахматное воинство в пух и прах. Альгульского перца тебе в термак, самонадеянный зерков сын. На сей раз победа будет за мной. Играем на прежних условиях, метнув в его сторону гневный взгляд, мрачно цежу я. Как два вольных гражданина на честные ответы, а без персонального отдама в именно мошенники уж как-нибудь перебьюсь. Договорились. Приспокойно соглашается Рикичинский, и опять черная дыра дерей усмехается. Да его, похоже, забавляет бесить людей. Скрейв каменную физиономию, спешно отворачиваюсь и внимательнейшим образом таращусь на какие-то допотопные штуковины для выработки электричества, которыми хвалятся жители нее астерии. Куда запропастился Нюк? Все еще на корабле? Пора бы уже и нашей группе посетить эту колыбель, затерянного в чужой галактике человечества. А то меня от желания выложить борт инженеру подноготную Альф и Адамов распирает почище, чем сверхновую перед взрывом. Словно в ответ на мои мысли, наш гид предлагает подняться на Астерию и взглянуть, как обстоят дела там. Таких огромных кораблей живьем я прежде не видала. Славию колонизировали в более поздние времена, и тогда, учитывая плачевный опыт первой экспедиции, уже предпочитали делать ставку на количество судов, а не на их размеры. В этом была своя логика, как сказали бы сородичи шукера Нечего откладывать все яйца в один наброшенный карман. Так что Астерия меня впечатляет. Мы словно в утробу, выброшенного на берег центаврийского кита переростка, заныриваем. Наш сопровождающий поднимается по трапу первым и, едва ступив в шлюз, произносит куда-то в полутьму. «Добрый день, мама». «Ну, здравствуй, мама». «Надеюсь, не многоокая». Вспыхивает свет. Освещение наверняка работает в режиме жесткой экономии, и приятный женский голос здоровается в ответ, а с экрана на меня возряется.. «Инженер стратит Тайлер собственной персоной, только в облике сестрицы Нюки. Поглоти меня, туманность, вот это номер!» Окажись горожане диковатым племенем вроде Адамов, наш борт-инженер имел бы все шансы заделаться местной богиней. Ну или быть сжаренным на костре за светотатственное сходство. Это уж как повезет. Миновав гулкие пустынные коридоры, где каждый звук, кажется, отдается рассказчатым эхом, я оказываюсь в рубке. Это однозначно рай для Басилевса. Наверняка сплошное тонкое ручное управление. То самое, которое не для жопоруких рукожопов сделано. Сам пилот тоже здесь зависает над старинными приборами с таким выражением лица, какое бывает у детишек-колонистов, впервые очутившихся в большом магазине игрушек на земле. Борт мех с нашим сопровождающим отстали где-то по дороге. Наверняка свернули в двигательный отсек. А куда направился Рекичинский, я и не заметила. Да не шибко меня это и волнует. Нюк уже по уши закопался во внутренности бортового компа. Только вихрастая зеленая макушка торчит. «Как успехи?» — любопытствую я, с умным видом заглядывая ему через плечо. Впрочем, устройство всех этих систем для меня, что для Шухера, земная медицина. И то он в ней на моем фоне почти что профессор. Дислокацию пупката но зубок выучил. А я не в зуб ногой. Где какая плата в компе и для чего она нужна? «Переменные», — раздается глухо из металлической коробки, куда Нюк ныряет с головой. Все очень старое, кабели рассохлись. Но не в таком плачевном состоянии, как я думал. Бо у нас, конечно, посвежее, но я попробую восстановить покоцанные жесткие диски. Как раз инфа о прыжке не накрылась после аварии. И ещё приличный кусок библиотеки». Вытащив какую-то деталь, он сдувает с нее пыль и оглушительно чихает. «Ты уже познакомилась с мамой?» — спрашивает Нюк, глянув на меня. «Мам», — утвердительно кивая я, присаживаясь на краешек пилотского кресла. «И кажется, что это не только вам, мама. Марина Стратилова, верно?» Ее лицо и голос», — произносит он, опуская взгляд. «Базовая МАММ серьезно пострадала при последнем гипере. Пришлось ей написать новую». Мы еще легко отделались, может, потому что дерзающий поновее. «Поновее!» — возмущенно фыркает Бас, с обожанием взирая на древние приборы и оглаживая штурвал. «Как раз раньше-то умели аппаратуру на века делать. Сразу руку мастера видно. Не то что нынче. Штамповку примитивную гонят. Даже с такими серьезными повреждениями корабль миссию свою выполнил». Ну, пилота, понятное дело, историей колонизации не изинтригуешь. Поэтому лишь согласно киваю и в дальнейшем обращаюсь исключительно к Нюку, не нарушая басовые нирваны. А я что тут про раскол инфы Не успели ребята здесь обжиться, как между колонистами пошли разногласия. Большинство из них надеялись, что их все таки найдут, и считали, что надо любой ценой сохранить имеющиеся знания, традиции и все прочее. По максимуму остаться землянами, в общем. А другая часть решила, что они застряли тут окончательно, и надо просто приспосабливаться. Жить в единении с природой, не нарушать баланс. И вообще вернуться, так сказать, к истокам. До поры до времени ему удавалось находить компромиссы. А потом, как водится, в дело вмешались личные отношения. Между двумя участницами совета поселения, которые на земле были парочкой, случился раздор. Одна сочла, что теперь их долг — сохранить террасу, может, жесткая посадка малек перевернула ее прежние взгляды на ориентацию? Но в итоге она вышла замуж за мужчину, чтобы продолжить род колонистов. А вторая, напрочь разочаровавшись в любви, психанула и быстренько организовала недовольное меньшинство. Вот те и откололись, решив создать собственное поселение. И да, наша легендарная многоокая праматерь — это она и есть. Говорят, с возрастом ей в отсутствии достижения медицины понадобились очки — Ну вот осталось в веках с таким прозванием, добавляю я. Хе! -хе" полувздыхает, полуусмехается нюк, сортируя добытые из недр древнего борткомпа детали. Я тут тоже уже кое-какие записи глянул. списки колонистов, в том числе. Мама, как-то не очень уверенно произносит он это слово, поднимаясь с пола и отряхивая ладони: Мама, выведи на центральный экран изображение Эдди Тайлер, пожалуйста. «Одну минуту, борт инженер борт Страти Тайлер. Любезно улыбающееся лицо от давно мертвой Марины мигает и уступает место старому 3D-фото из карточки поселенцев. На экране появляется русая тёмноволосая девушка со спортивной подтянутой фигурой. «Минуточку. Разве это не мужское имя?» «Вот познакомься ярко. Это моя вторая мама. И та самая раскольница», — поясняет Нюк в ответ на мое замешательство. Первая Альфа. Эдвина Тайлер. Упс. Я на секундочку зависаю, чтобы переварить информацию. Может, на Земле и в порядке вещей иметь пару-тройку мам. Но у нас, на славе наследников, все больше по старинке делают. Тем более удивительно, что доктора так заморочились с исполнением воли давно сгинувших без вести колонисток. Но просто упс. Это, наверное, не слишком вежливо. все таки семейная история, шутка тонкая, все ж бывает. Всякое. Мне вот самой дедуля чуть андроидов бабушки не подогнал. Например. До программное обновление, от борцов за права и стернув порошок все матримониальные планы. И поразмыслив пару секунд, я оптимистично вворачиваю. Выходит в образе сестры Нюки, ты ни слова, ни правды практически Альфам не сказал. Реально, дочь, то есть э, сын многоокой про матери. Про маленький инцидент в усыпальнице и его второй родительнице я, пожалуй, молчу, и даже на смертном адре придержу эту мокрую тайну при себе. Нюк улыбается, покосившись на меня из-под фамильных стратиталовских ресниц. Выходит, родни у меня здесь еще больше, чем предполагалось. Интересно только, чьи генные инженеры игры хромосому позаимствовали, чтобы из двух яйцеклеток парни состряпать. Может, и частичный папенька у меня где-то здесь затерялся? Хотя его можно просто синтезировать. А сам я, получается, прямейший потомок и наследный принц Альф и Адамов к их вящей досаде. Вождица точно расстроится. Да, кстати, тебе, как наследнику престола, наверное, интересно будет узнать, что за твоими подданными горожане присматривают, как выяснилось. Скажем, по мере сил градус Альфовой воинственности снижают. Пристроив передатчик в пещере Оракула, и вовремя остужая их горячие головушки. Глазу проматушки девушки суеверно прислушаются, тем более, что советы она обычно отдает дельные. Так что надо будет починить ту штуку, на которой там в темноте ненаруком грохнулась. Несколько смущенно прибавляю я, вспомнив свои приключения в пещере. Эдди была строителем и увлекалась оружием, комментирует нюк не без гордости хотя я и сама вижу сопровождающую информацию рядом с медленно поворачивающейся вокруг собственной оси колонисткой неудивительно что в местных реалиях ее советы все еще актуальны на эту родительницу он похож меньше чем на марину но рост вихры и цвет глаз точно от нее достались мне вот от моей мамы только мелкие габариты и перепали все остальное папино, полный набор дурных беспокойных генов если верить ее словам Тех самых, что занесли меня сперва на дерзающий, а затем и в неведомую галактику. И со строениями, и с оружием у Альфы сейчас полный порядок. Чего не сказать об Адамах, — замечаю я. Великая праматерь оставила девушкам недурное наследие. Когда-то и мужчины были частью их группы, но со временем чем-то выбесили дев, те и сослали их в резервацию, чтобы сами о себе заботились. «Ну выжить-то ребята выжили!» только напрочь растеряли все навыки гигиены и в конец одичали. Одно хорошо. не воинственные и ленивые, так что городские их не опасаются. Правда, как-то особо рисковая Адам наслушался старых сказок о мамуке, добрался до поселения и передатчик умыкнул, прелестившись миганием лампочек и загадочными звуками. После чего пару лет до нашего прилета у ребят был прогрессивный алтарь, посылающий сигналы в космос. «Похоже, все полезные бытовые навыки исключительно по женской линии передаются», — хмыкает Нюк. А дамы всё больше к искусству склонны. «Один я заполучил все лучшее разом, благодаря технологиям. Если не придумаем, как отсюда смыться, захвачу власть и стану править Нюке единоречно, объединив племена. А тебя своим советником сделаю, ну или королевой. А то мне теперь кажется, что каждая вторая симпатичная девчонка здесь — моя двоюродная проправнучка». Понизив голос, делится он планами, а в зрачках пляшут веселые гергонейские зерки. «Мне теперь прямой путь в оракулы», — фыркую я. опыт тоже есть». «Решено. Быть тебе верховной жрицей», — соглашается он, и мы дружно прыскаем. Хорошо, что бас слишком поглощён созерцанием технических раритетов и почти не обращает внимания на нашу болтавню. «Так, а чего веселимся?» «Все уже починено, инфа восстановлена!» — доносится сварливая варга в голос, и они с хранителем появляются в рубке. «Не обязательно работать в гробовом молчании или насвистывая звездные марши», — огрызается Нюк, возвращаясь к своему занятию. «Как и голос на хозяйку повышать не обязательно. Я вам вольную не давал так-то», — бурчит он себе под обцелованный солнцем стартиталовский нос. Вы, пока колонистого семечко, занесённое к семейному древу из далекой галактики, не король в Сеонюке. Или, к счастью. Кажется, когда наследник двух великих фамилий всерьез озаботится захватом власти, на мечте увидеть Млечный Путь можно будет ставить жирный крест. Чтобы не драконить Кэпа понапрасну, начинаю непринужденно отступать к выходу из рубки. «Толку от меня там все равно чуть». Поднятие морального духа борт инженера Варк вряд ли сочтёт достаточно ценным вкладом в работу. Поэтому, отправляясь, лучше причинять пользу на другом фронте. В конце концов, раз уж загубила ненароком оракулов передатчик, так хоть ремонтников на шлюпе подброшу к пещере. Все быстрее, чем на их драндолетах по пересеченной местности пилить. Озаренной этой идеей. Притормаживаю на пороге и спрашиваю разрешения у Вегуса воспользоваться шлюпом во имя закрепления дружбы и сотрудничества братских народов. Кэп дает добро, но велит Басу отлипнуть от поросших умхом технических древностей и лететь со мной. Поворчав для порядка, пилот влочится следом. Кажется, ему не слишком по душе мысль снова оказаться во владениях похотливых Альф, но он не пытается отвертеться. Должно быть. Опасается конкуренции со стороны вольно отпущенного суперкарга. А может, бас и колонистам не слишком доверяет и подозревает, что те уже тайно забожделели мою кучерявую персону? В таких стесненных условиях некое генетическое разнообразие выглядит уже достаточно соблазнительно. Под наступленным взором своей ласой Дуэни предлагаю горожанам услуги воздушного переводчика. С нами отправляется мужчина средних лет, и молоденький парнишка, наверное, его ученик. Всю дорогу Бас сидит в соседнем кресле и без устали засыпает меня советами бывалого пилота, давая колонистам и слово вставить в этот монолог. Однако после приземления он немного оттаивает и даже с интересом разглядывает вместе с нами самодельный передатчик. Конечно, на фоне аппаратуры Эстерии это суперсовременная модель, но однако ж собрана из старинных деталей, что несколько повышает ее ценность в глазах Басилевса. Пока ремонтники возятся с прибором, мы следим за тропинками, чтобы не прозевать появление амазонок. За это время успеваю получше рассмотреть каменный ликоракула и на сей раз мне с изнаночной стороны. Если убрать лишние глаза и прочие вольные художественные преувеличения, Пожалуй, сходство с фото Эдди Тайлер прослеживается явное. Только-только горожане успевают управиться и проверить налаженную связь, как мы с Басом засекаем первую паломницу. В темпе грузимся в шлюп и взлетаем, так что Амазонку наблюдаем уже на обзорных экранах. Увидев картинку, я невольно фыркаю. «Надо же! Глава племени собственной персоной». В охапке у нее объемистый горшок с подношениями, не иначе как пришла клянчить совета по привораживанию нашего капитана. Прямо любопытно, что и там оператор дежурный насоветует. Впрочем, все равно на свидание небесного Адама она, вероятно, не дождется, или Варк все же не поленится сгонять на прежнюю стоянку и повысить уровень эндорфина в своем суровом организме. Персиковый торт на праздничном ужине пришёлся бы кстати. Пока мы мотаемся туда-обратно, обедаем, убеждаем разочарованного в священных традициях предков Шухера, что он слишком молод для внучат, ему еще о хвосте своей растить и растить, незаметно пролетает большая часть дня. Едва спроваживаю лимбийца с оттопыривающими карман на животе вкуснятками, натыренными со стола для мелкого негодяя, как в кают-компанию заявляется Рикичинский с шахматами. Поскольку до обещанного праздника времени ещё довольно, соглашаюсь на партию, предвкушая, как проверну новую комбинацию и загоню его короля в ловушку. Однако только мы успеваем расставить фигуры, и на пороге возникает экскурсия неостерийцев, которым любопытно рассмотреть вблизи настоящий звездолет. Для них, никогда не видавших космического корабля на ходу, и Рыдван все равно, что для нас — призрак. Басуль льстит такое внимание к его любимому детищу, и он разливается соловьем, расписывая истинные и мнимые достоинства нашего корыта. Один из колонистов с интересом останавливается у столика с шахматами и радостно говорит. «На земле все еще играют в шахматы. На Астыре тоже было несколько комплектов. У нас многие любят эту игру». «О!» а не организовать ли нам первый межгалактический шахматный турнир?» Вдруг осеняет меня очередная шальная идея сродни той, что положила начало играм за наших Адамов. «Правда, эта затея должна оказаться побезобиднее. Да и призы, пожалуй, надо другие. Вон, пусть Таисия, скажем, какие-нибудь бисквитные кубки соорудит». Она и так, с разрешения Кэпа, разорила кладовую, и в синтетическом поте лица ворганит показательные шедевры для вечерних посиделок. «Это было бы здорово!» — с энтузиазмом воспринимает предложение горожанин. «Может, прямо на празднике Мы быстро все организуем!» «Как насчет сеанса одновременной игры?» — коварно улыбаясь Рекичински, вставляю я. «Уилсон у нас просто гроссмейстер!» «Без проблем!» — легко соглашается хитрозадый гросс, черная дыра его вот дерьмейстер, и я возношу безмолвную молитву к славийской каракатице, чтобы Рикичинский разделал какой-нибудь восьмилетний вундеркинд. Когда гости уходят, мы возвращаемся к отложенной партии. На сей раз я стараюсь не торопиться и не злиться. Даже на Рикичинский от греха подальше не смотрю. Только на поле. Хотя один вид ферзей все еще вызывает у меня мучительный румянец во всю щеку. Не отвлекайся на это. Пожалуй, впервые за все время я пытаюсь именно выиграть шахматную партию, а не утереть нос самодовольному суперкарго. И все же едва верю собственным глазам и ушам, когда объявляю ему шах и мат. Поздравляю! Это было потрясающе! С изумительно сыгранной искренностью говорит мне Рикичинский и протягивает ладонь для рукопожатия. Но я лелею надежда, что этот крыса-свин в глубине дыши все же унижен и раздавлен. «Ты можешь задать любой вопрос?» «Я обещаю ответить совершенно честно», — прибавляет он. И вот тут-то я на полном скаку прерываю свой победный танец, сообразив, наконец, где таился подвох. Потому что нет такого вопроса, который охватит все стороны этой темной истории со страпелькой. Их там как минимум десяток. Кто такой Рикичинский на самом деле? Каким путем попала в его руки опаснейшая материя? Кто его преследует? Кому в действительности принадлежит страпелька? Связано ли с этой штуковиной наше внеплановое путешествие в один конец? Как вот все это объединить в один вопрос? «Мне нужно подумать», — после продолжительной паузы заявляю я. «Отложим расчет. «Хорошо», — покладисто соглашается Рикичинский, — но в его глазах мелькает тень уже знакомой усмешки. Разрази меня сверхновая. А ведь он с самого начала понимал, что ровным счетом ничего мне ни один единственный вопрос не даст и никаким местом ситуацию не прояснит. Ну что же, будем посмотреть, что там дальше с ситуациями, с их прояснением, замечательным межгалактическим турниром по шахматам в деревне Большие Васюки. Или как там у классиков было. Ну, в общем, до следующего раза. А вы пока подписывайтесь на канал, вступайте в группы Телеги, ВКонтакте, можете следить за каналом Александр Башков, фэнтези-автопортал на Рутубе, в том же ВКонтакте. В Телеграме всякие новости бывают, конечно же. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает нас на Бусти, где тоже есть свой контент, ну и спонсорство на Ютубе. На этом все. Еще услышимся.